п р о с л е д и т е с п е р в а чтобы каждый получил по стакану виски. Затем прикажите им отдыхать. Через час им придется снова лезть в воду. Попросите Котца переговорить со мной и готовьтесь к отплытию через пять минут. с л у ш а ю с ь Глаза физика Котца.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 в о с к з и н у л он: "Вы не представляете себе, я никогда и не мечтал о таком оружии. о простота, об безопасность. Даже ребенок может обращаться с этими штуками безо всякого риска. Люльки для них достаточно вместительны. Вам хватит места для работы. Да, да, да!" Котцы чуть в л а д о ш н е хлопал от энтузиазма. Никаких проблем, совсем никаких. Взрыватели уберем г л а в е н в е н н о заменить их часовым механизмом. Пара п у с т я к о в Маслов уже подгоняет резьбу. Я использую ходовой винт, его легче обрабатывать. А штыковые контакты, эти запальные устройства, которых Вы мне говорили, они надежны. Где вы долазы нашли их в свинцовом ящике под с и д е н ь е м пилота? Я проверил их, проверил. Когда потребуется, все будет очень просто. Их, конечно, следует держать в т р й н и к е Резиновые баллоны великолепны, как раз то, что надо. Я проверил. Они совершенно водонепроницаемы. Опасности радиации нет, сейчас нет. В с е в свинцовых ящиках. Котцы пожал плечами. Может, я и нахватал немного, пока возился с этими чудовищами. н я был в защитном костюме. Вы храбрый человек, Котцын. Я и близко не подойду к этой чёрт.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 У него нет никаких проблем, все в порядке, осталась обычная работа. Ларго смотрел вслед удаляющейся по п о л у б е х у щ о й фигуре. Странные люди, ученые, не видят ничего, кроме своей науки. к о ц не может представить.